Глава 8. После шумного и насыщенного событиями вечера на минуту показалось, что в ушах звенит от тишины в комнате. Я расстроенно вздохнула. Несмотря на внешнюю браваду, всё же было обидно от того, что отец так и не рассказал о своих делах. А вдруг это опасно? Пытаясь успокоиться, я стянула с себя платье и с трудом, подавив желание закинуть его подальше, направилась в ванную не терпелось отмыться от прикосновений монстра. После горячего душа сразу начало клонить в сон, видимо, по-иному с такими переживаниями организм справиться не мог. Противиться желанию не стало, и едва упав на кровать, погрузилась в тёмное забытье. Правда, окончательным оно не было, казалось, что я бреду сквозь душную плотную темноту. Лишь где-то вдали виднелось мерцание одинокой серебристой точки. Во мраке было неуютно, и я поспешила навстречу спасительному свету. По мере приближения я смогла различить очертания странной поляны, освещаемой огромной луной, до которой, казалось, можно было достать руками. Со всех сторон поляну, словно стеной, окружал непроглядный мрак. Оставался только узкий проход, к которому меня вели лунные лучи. В центре поляны, отбрасывая густую тень, стояла беседка, увитая тёмными листьями плюща. «Совсем как в парке Академии», — пробормотала я, разглядывая знакомый рисунок шпалер. «Возможно. Я надеялся, что тебе будет удобно», — раздался позади меня вкратчивый знакомый голос. «Да дрожи знакомый». «О, нет», — простонала я, оборачиваясь. Мало мне было тебя в реальности, так ты ещё и сон мне испортить пришёл. Передо мной стоял Хаос, улыбаясь своей клыкастой улыбочкой, от которой кровь стыла в жилах. И хотя я понимала, что мне снится обычный кошмар, всё равно было жутко и неуютно стоять перед ним на тускло освещенном пятачке земли в окружении сплошной темноты. На этот раз Хаос был одет в какой-то странный дымчатый костюм сквозь которые я не видела чёрный скелет. Лучше, конечно, но морда... Лучше бы маску на лицо надел, — храбро заметила я. Почему бы и нет, собственно? Это хоть и кошмар, но всё же мой сон. Пусть уж хотя бы во сне коленки не будут трястись при одном упоминании о главном кошмаре. «Не нравлюсь», — саркастически спросил Хаус. «А должен?» — парировала я. «Было бы неплохо и существенно облегчило наше с тобой общение». «Какое общение? Это сон. Сейчас проснусь и всё». Уверенно отрезала я и нахмурилась, желая перестать видеть этот кошмар прямо сейчас. «Не торопись». Успокаивающим тоном остановил хаос. «Это ведь сон. Ничего плохого я тебе не сделаю». «Почему бы всё-таки просто со мной не поговорить?» «О чём?» Я поморщилась. «Может, присядем?» Монстр кивнул настоящую позади нас беседку. Первым желанием было отказаться. А потом подумалось, почему бы и нет, собственно. Разговор подсознания с собственным страхом вполне может помочь с ним справиться. Поэтому я кивнула и опустилась на краешек скамьи. Монстр устроился напротив, и какое-то время мы сидели молча, разглядывая друг друга. «Ты красивая», — спокойно заметил Хаус, словно констатируя факт. «Занятное начало разговора. Хотя, чему я удивляюсь? Я себе действительно нравлюсь, и подсознание не может этого не отметить». «Если честно, рад, что твою родословную пропустили, и ты осталась жива». А по поводу тех, кого убивали твои подручные, ты также сожалеешь? Не удержалась я. В какой-то мере, ответил монстр. Мне стоило хорошо подумать, прежде чем уничтожать ваш вид, хотя на тот момент это было необходимо. Ну надо же, какие сны мне снятся, отметила я про себя. Сам хаос сожалеет об истреблении видящих. И словно бы подтверждая нереальность всего происходящего, в руке монстра, изгустившегося на мгновение черного тумана, возникла кроваво-красная роза на длинном стебле. «Возьми!» — он протянул мне цветок. Я была так ошарашена, что даже не стала отказываться, а просто взяла розу в руки. Но чудеса на этом не закончились. По новому жесту хаоса перед нами появился металлический поднос, с двумя бокалами игристого вина. Вот теперь я с трудом удержалась от смеха, принимая играющие гранями в лунном свете бокал. Хаос угощает меня вином и дарит розы. Кошмар перестаёт быть кошмарным. Даже не знаю, что могут означать такие сны. Неужели я настолько заучилась, что организм подобным образом требует хоть какой-нибудь романтики? ты улыбаешься мне приятно что тебе хорошо в моей компании удовлетворенно заметил монстр мне просто смешно сделав глоток ответила я беседка вино цветок уже почти свидание а почему бы и нет пожал плечами хаос мне хочется узнать тебя поближе и получше надеюсь никак моих предков предварительно выкачив кровь Не удержалась я от шпильки. «Ну что ты, напротив! Теперь о твоей безопасности я буду заботиться лично. И поверь, тебе больше ничего не угрожает!» Проникновенным тоном заверил собеседник. «Точно сон!» Я окончательно расслабилась и, откинувшись на спинку скамьи, вытянула ноги. «Меня собирается защищать мой главный кошмар!» «Потрясающе!» «Ничего. Скоро ты поверишь, что я не обманываю тебя, и все, кем я повелеваю в этом мире, теперь будут защищать тебя». «По эту сторону счета меня защищает Верховный Судья, а по ту — хаос». Я хихикнула. «Могу жить, где хочу». «Именно», — с усмешкой поддержал меня монстр. «Если изъявишь такое желание...» «В моём мире ты встанешь рядом со мной». «О, предлагаешь мне стать повелительницей мира за щитом?» «Мой сон нравился мне всё больше. Теперь я не только была в безопасности, но и повелевала сущностями, которые наводили на меня ужас». «Можно и так сказать», — Хаос кивнул. «Тебе всего лишь надо разделить эту власть и жизнь со мной». — Вечную жизнь, кстати. — Заманчиво. Допив вино, я поставила пустой бокал на поднос. Но что интересного в том, чтобы быть повелительницей выжженной пустыни? — Поверь, так будет не всегда, — он в предвкушении улыбнулся. — Мир я объединю. — И пустыня будет уже во всем мире? — продолжала я смеяться над монстром. — Нет. Ты будешь повелительницей цветущей планеты, идеальной, совершенной. Mm — Угу. -hmm. Вот как все подготовишь, так и зови, — перебила я. Глупо делать предложение, имея только половину мира, да еще и не самое интересное. А верить на слово тому, кто за тысячу лет ничего не добился, увы, не могу. — Хорошо. Улыбка хаоса стала какой-то странной, более жесткой. Я повторю предложение, когда придёт время. А придёт оно скоро. Впрочем, ладно. Может, я что-то могу сделать для тебя сейчас? Возможно, у тебя есть не другие или даже враги? Прости, но из врагов у меня только ты. А вот недоброжелателей, целая академия и репортеры или тара в придачу. Чуть помрачнев, ответила я. Так что со всеми не справишься. «Да и не надо этого. Я почти смирилась с неизбежным. В принципе, вот бы еще этот урод Галитар перестал нести бред о моем отце. Совсем было бы хорошо». «Как скажешь», — кивнул Хаус. «Буду рад тебе помочь». «Если бы и вправду рад». Я вздохнула и поднялась. «Знаешь, пойду я». Хорошего понемножку, а то завтра будет обидно проснуться и осознать, что я снова пленница в Академии. И мой главный враг, если и хочет напоить меня вином, то только сыпанув туда от души яду». Хаос рассмеялся. «Ну что же, иди, моя маленькая видящая, до скорой встречи». Картинка начала расплываться, а я стремительно удалялась от лунной поляны. Последнее, что запомнилось, — роза, кровавым пятном, выделявшаяся в чёрном тумане. Вынырнув из странного сна, я увидела, что за окном уже почти рассвело. «Надо же!» — мелькнула мысль. Прошла целая ночь, а показалось, что не больше получаса. И как я не пыталась отвлечься на утренние сборы, память снова и снова прокручивала разговор с хаосом особенно его обещание объединить весь мир под своим господством. «Не приведи, Создатель», — пробормотала я, — «и приснится же такое». Размышление прервал звук магофона, возвещавший о том, что настал час приобщиться к сплетням и слухам. Вот только каким был процент того, что эти сплетни не коснулись вчерашнего бала дебютанток? «Правильно, нулевым». Ведь я еще вчера убедилась, что все светские издания костьми легли, но добыли приглашение на церемонию для своих репортеров. А поскольку наша с Андреем Яном Троица вчера стала гвоздем программы, я открывала сообщение в твердой уверенности, что увижу свое лицо. И, конечно, не ошиблась. Хотя статей было сразу две. Первая и основная касалась именно моей многострадальной персоны. «Скандал, скандал, скандал!» — гласил заголовок. «Скандал среди сотен благородных и влиятельных глаз, которые собрались вчера в Республиканском дворце церемоний, чтобы в очередной раз увидеть, как богатые и влиятельные семейства выводят в свет прекрасных дебютанток. И нашим дорогим читателям не стоит большого труда догадаться, кто же обеспечил всем незабываемый вечер». Конечно, великолепная кара. Согласитесь, разве мог ее дебют пройти так скучно и обыденно, как это бывает на ежегодной церемонии юной госпожи? Бесспорно, нет. Все начиналось, казалось бы, банально и ожидаемо. Танец с сопровождавшим ее отцом, а потом великолепная кара решила не скучать и собрала целый букет самых завидных женихов республики. Роберт Тунгарм. Друг семьи Торн после очередного танца не просто расточал любезности нашей каре, а делал это в компании своих уважаемых родителей. Выводы напрашиваются сами собой. Однако кульминация разыгралась чуть позже, когда великолепная кара с блеском и без стеснения, станцевавшая Валенту с неизвестным кавалером, стала целью сразу двоих мужчин. Да-да, нашего неотразимого господина-старшего следователя и блистательного верховного судьи. Весь зал с замиранием смотрел на то, как мужчины увлеченно перетягивают кару каждый в свою сторону. Кто победил в этом турнире, осталось неясным, хотя на балкон великолепная кара уходила в сопровождении Андре Травеси. Возможно, стоило бы присудить победу именно ему. Но, как подсмотрели наши трудолюбивые пчелки-журналисты, Через несколько минут к парочке присоединился и Себастьян Брок. А в зале присутствующие еще долго не могли прийти в себя. Особенно с трудом сдерживающие эмоции госпожа Ирвинг, чей близкий друг так явно продемонстрировал интерес к другой женщине, опоздавшей к пикантной сцене Роберт Тунгарм. «Уважаемому судье Лавеласу, похоже, теперь остается только кусать локти». Подводя итог, можно сказать. Великолепная кара нас не подвела. Аплодисменты и овации прилагаются. Я отбросила магофон и в сердцах ругнулась. Всё даже ещё хуже, чем ожидалось. Аплодисменты и овации. Нет, ну надо же. И уверена, элитар со своей статьёй не единственный. С того же звездашока останется и видео выложить. «Да мне теперь всё светское общество кости перемывать будет». Впрочем, сожаление и злость долго не продержались. Стоило только вспомнить о хаосе, как все мысли вытеснила лишь одна. Хвала создателю, что жива осталась. Почувствовав, что руки начинают подрагивать, я несколько раз глубоко вздохнула. И в этот момент в дверь с силой заколотили. Я аж подпрыгнула, а из коридора раздался резкий голос Данима. «Кара!» Бросившись к двери, я открыла и в комнату влетел в взбудораженный оборотень. «Собирайся быстрее, пойдем со мной!» «Куда? Зачем?» Я судорожно схватила магофон и сумочку. «Что случилось?» «Сай, похоже, умом тронулся!» — крикнул Даним, вытаскивая меня в коридор. «Ты должна его образумить!» До портала я мчалась так быстро, как могла, чуть ли не сбивая с ног встречных студентов. И уже через пару минут мы были в коридоре общежития оборотней. Грохот и рычание слышались уже на подходе к комнате Сайруса. Здесь же около закрытой двери стоял встревоженный Лур. Проходящие мимо оборотни смотрели на дверь с опаской. «Всё ещё психует», — доложил парень. «Всю мебель, похоже, переломал». «А причина?» — уточнила я. «Да кабы я знал. Сай как приехал утром, так сразу заперся и давай всё громить». «Открыть дверь сможете?» «Легко!» — даним кивнула, не дожидаясь просьбы, со всей силы двинула ногой по замку. Удару оборотня дверь общежития противостоять не смогла и с хрустом распахнулась. А заглянув внутрь, мы узрели разруху. Казалось, что по комнате прошёлся как минимум ураган. И его эпицентром являлся Сайрус, с грохотом обрушивающий последний целый стул, настоявший в углу письменный стол. «Сай, прекрати! Что с тобой?» — закричала я, не рискуя, впрочем, подходить к нему близко. «Уходи!» — хрипло прорычал тот в ответ. Вид разъяренного оборотня в частичной трансформации был далек от того, каким я привыкла видеть симпатичного и улыбчивого парня. Впрочем, даже несмотря на это, подчиниться требованию Сайруса я и не подумала. Похоже, и впрямь случилось что-то серьезное а значит, поддержка другу необходима». «Кто её позвал?» Слова с трудом давались трансформированному горлу оборотня. «Уведите!» велел Сайрус застывшему у входа Луру и Даниму. Однако приятели только головами покачали. «Не раньше, чем ты успокоишься и расскажешь, что случилось», вместо них ответила я. «Хватит, Сай! Ну, ломать всё равно уже больше нечего». Отшвырнув обломки разломанного стула в сторону, Сайрус, тяжело дыша, сел прямо на усыпанный осколками пол. Спустя мгновение фигура его вновь стала обычной, человеческой. Облегченно вздохнув, я подошла к нему и опустилась рядом. «Сай, мы же друзья, и я всегда готова тебе помочь. Скажи, что случилось?» «Ты не поможешь, Кара», — глухо ответил он. «Мне теперь никто не поможет». «Почему?» «Отец...» «В общем, на балу, когда ты говорила, что меня сосватают, ты была права. Родители объявили о моей помолвке». Я изумлённо охнула, а со стороны двери послышался изумлённый присвист, вошедших следом Лура и Данима. «Ничего себе! С кем?» «С Микаилой Дарил» скривившись от отвращения, ответил Сай. «С Микой?» «Моему удивлению не было предела. Что могло объединять такие разные семьи, как Судейскую династию, пусть и не очень древнюю, и клан Оборотней? Но почему?» «Клану Северных Скал принадлежат рудники по добыче слёз праведника и кровавых слёз», отрывисто пояснил Сайрус. Но обработка камней нам никогда не давалась. Камни мы реализовывали как сырьё. А у Дарилов лучшие ювелирные мастерские столичного региона. Потому родители решили таким образом объединить возможности. У Микаэла есть младший брат, так что род Дарилов не прервётся. Наши же наследники будут оборотнями, так что отец тоже спокоен. На всё остальное просто закрыли глаза. «Да, дела». Сама по себе ситуация была довольно распространённой в нашем обществе. Раньше я на браке, которые заключались с позиции выгоды, смотрела как на обыденность. Вот только мне никогда не приходило в голову, что молодоженов, получается, по сути, приносили в жертву родительским амбициям, и они могли быть так же несчастны, как мой друг в эту минуту. Сейчас я даже не знала, какие слова утешения подобрать для Сайруса. «Пошёл-ка я за Квискером», — пробормотал Данем. «Потерпи, дружище, сейчас будет утоляющее Мало того, что отец заставил меня прекратить отношения с Лили, так ещё и заставляет жениться на этой гадюке. Глядя вслед другу, тоскливо произнёс Сай. «И ты никак не можешь отказаться?» «Неужели Альфе Донтери настолько наплевать на твое мнение? Я все еще до конца не верила в такие новости». «Он Альфа Кара», — напомнил обратень — «и думает в первую очередь о выгоде для клана. Отказаться для меня значит покинуть клан и жить как бродячие собаки, забыв о родных и близких. В клане ведь не только отец, но еще и мама, сестры, кузены. Я рос среди них». Как я могу просто уйти и жить, словно бы никого из них не существует?» Он взял из руки вернувшегося Данима стакан и залпом выпил содержимое. «Никак. Согласна. Вынуждена была признать я. Когда ты узнал?» «Вчера в конце церемонии родители нам объявили. Потом я до утра ругался дома с отцом и вернулся в академию вот только полчаса назад. Злость Сайруса сменилась апатией, сдобренной новой порцией Квискера. «Сай!» Дверь вновь открылась, и в комнату влетела встревоженная Ники. «Ты как? Я только что в элитаре прочитала о твоей...» Столкнувшись с предупреждающим взглядом Лура, снежная волчица замолчала. А я, наконец, поняла, какой была вторая, непрочитанная мною с утра статья. «Элитар!» Сайрус обречённо хмыкнул. Обалденно. Значит, все уже в курсе. И судя по стилю, в котором пишутся статьи, представляю, как там позубоскалили. Мысленно добавила я и потянулась за магафоном. Нужно было всё-таки дочитать сегодняшний выпуск, чтобы хоть примерно представлять, к чему готовиться. Неожиданный союз, так называлась вторая статья, которая угощала своих читателей Скандальное издание. Этой ночью в журнале церемонии появилось сообщение о довольно неожиданной помолвке, которая была заключена между наследником клана Донтери и дочерью семьи Дарил. По словам наших агентов в академии, где обучаются жених и невеста, до помолвки они были не очень-то и знакомы. Да и семьи, решившие породниться, совершенно разные. «В чем же тогда причина?» — спросите вы. А мы вам ответим. Все просто. Может быть, наследнику клана Оборотни и не особо годится в жены будущая судья. Зато рудникам Донтери просто замечательно подходят ювелирные мастерские семьи Дарил. Так что выбор родителей вполне обоснован и оправдан. Наша редакция спешит поздравить драгоценных во всех смыслах жениха и невесту долгих лет их браку, а точнее неиссякаемых рудников, на которых и будут зиждеться основы этого союза. «Хаосов журнал», — помрачнив, выругалась я про себя. «Это же надо было так пройтись по самым больным мозолям». «Что? Перемыли мне кости, да?» — Понятливый изрек, наблюдавший за мной сай, и тут же отмахнулся от протянутого магофона. «Нет, даже читать не хочу. Без того тошно». «Так это окончательное решение?» — уточнила Ники. «Или ваши семьи договора ещё не...» «Подписали». Перебил Сай и, забрав у Данима бутылку, хлебнул прямо из горлышка. «Всё подписали, Ники. Я пытался спорить, предлагал других. Хаос. Веришь, даже готов был согласиться, чтобы на её месте была ты. Но отец уперся в выгоду от ювелирных мастерских и о других кандидатках не желал ничего слышать. От такого признания снежная волчица ощутимо вздрогнула и нервно поправила на шее шарфик, а потом с вымученной улыбкой отшутилась. «Ну, что поделать? С ювелиркой в моём клане тяжело, к сожалению. В любом случае смысла сидеть здесь, напиваясь среди обломков, точно нет. Я встала». Таким путём проблему не решить, Сай. Поэтому поднимайся и пошли завтракать. Там она будет. Обратень скривился. И что, от голода теперь умереть? Раз свадьба неизбежна, надо как-то к этой мысли привыкать. Пусть и безжалостно, но резонно заметила я в ответ. Парень тяжело вздохнул, но всё же спорить не стал. Хмурые и молчаливые мы направились на завтрак. При нашем появлении в столовой стало тихо, но почти тотчас помещение снова наполнилось гулом негромких разговоров. Мне же сразу бросилась в глаза одинокая рыжеволосая фигурка в черной мантии, сидящая за столиком в углу. «Микаэла». Что ж, после объявления о ее помолвке с Сайрусом, нетрудно догадаться, почему девушка сидела вдали от привычной компании. Ее просто изгнали, посчитав брак с оборотнем, недостойным элиты. Сай тоже демонстративно не обращал на невесту внимания. Набрав еды на поднос, парень сел за стол к привычной компании студентов своего и моего факультетов. Переглянувшись, мы с Ники на всякий случай устроились рядом. Несмотря на внешнее спокойствие, напряжение Сайруса просто витало в воздухе. А когда Микаэла, взяв со стола поднос с едой, направилась в нашу сторону, достигла критической отметки. Она же не собирается. Даним не успел закончить мысль, как подошедшая Мика опустила поднос и заняла свободное место за столом прямо напротив жениха. В руках у Сая согнулась вилка. «Зачем приперлась?» – прошипел он, окидывая невесту полным ненависти взглядом. «Иди обратно к своим судейским». «Если ты думаешь, что брак с неуравновешенным дураком, который не умеет держать себя в руках и не устраивать сцен в людных местах — моя мечта, ты сильно ошибаешься». Несмотря на безразличное выражение лица, голос Микаэлы заметно дрожал. «Я тебе не навязывался. Не нравится, отказывайся». Сжав руки в кулаки, прорычал Сайрус. «Можно подумать, у меня есть выбор». С горечью ответила Мика, а потом, выразительно оглядев парня, желчно добавила. «Уж поверь, мне меньше всего хотелось, чтобы мои дети унаследовали не самый лучший характер отца, вместо возможности стать судьями. Если бы не обстоятельства, я бы и близко к тебе не подошла». «Так и не подходила бы», — огрызнулся Сай. «Свободных столов полно». «В отличие от тебя, чурбан неотёсанный, я достаточно воспитана, чтобы не позорить семью и не игнорировать их выбор», — процедила Мика. «На людях мы должны находиться рядом. И в следующий раз будь любезен подойти сам, если не хочешь проблем. Нас и так в элитаре ославили. Унижение ещё и от тебя я терпеть не намерена. Мои друзья...» «Какие друзья, какие друзья Микаила? Вмешалась я. Те, которые от тебя отвернулись, или скажешь, ты по своей воле от судейских отсела? Разумеется, нет. А чего ожидать после такой то статьи и с таким женихом? В ее голосе было больше отчаяния, чем злости. Кто захочет со мной общаться? Статья в литаре для тебя мерила дружбы? Ты серьезно? Я едва сдержалась, чтобы не покрутить пальцем у виска. «Посмотри вокруг, Мика. Разве кто-то из нас перестал общаться с Сайрусом из-за его помолвки? Наоборот, мы все здесь и поддерживаем его. А твоя бывшая компания отвернулась от тебя, словно бы ты никогда не была частью их жизни. Очнись и пойми это, наконец». После моих слов терпение у Мики закончилось. Бросив почти нетронутый завтрак, она чуть ли не бегом выскочила из столовой. «Отлично. Хоть поесть смогу», — констатировал Сай, и даже не взглянув, вслед невесте принялся за еду. Оставшееся время завтрака прошло в молчании. За эти четверть часа мы практически успокоились. И все бы хорошо, но обратный путь из столовой пролегал мимо студентов факультета судейского дела. И, разумеется, без внимания сегодняшние события они не оставили. «Компания собирателей отбросов», — громко прокомментировал Галитар, когда мы поравнялись с их столиком. «Впрочем, для оборотней типично». Сай, состояние которого и так было далёким от спокойствия, немедленно остановился. Глаза его полыхнули бешенством. «Сначала подобрали эту неудачницу», — Галитар кивком указал на меня. «Теперь пришла очередь Микаэлы». «Блондинки и брюнетки больше не удовлетворяют, да, Донтери? На рыжих перешёл». «Я тебе сейчас все кости переломаю, Мейпс, прорычал Сайрус. Мышцы его взбугрились, недвусмысленно демонстрируя, что оборотень готов к трансформации. «Ещё не хватало», — перепугалась я. «Если покалечит придурка, из Академии отчислят». Даним и Лур, тоже сообразив, чем дело может закончиться, на всякий случай встали с обеих сторон от Сайруса. «Не стоит, Сай!» — поспешно одернула я друга, переводя внимание на себя. «Галитар просто изводится, что скоро в их компании не останется никого, кто преклонялся бы перед двумя выскочками, родители которых пытаются купить место в нормальном обществе». «Нам в компании не нужны те...» «Кто якшается с такими, как вы?» — процедила Дейдра. «А тем более собирается за них замуж». «Таким, как мы, действительно не место среди вас. Иначе погибнем от вашего яда», — вмешалась в разговор Ники. «И кто это говорит о нормальности? Дешевенькая шлюшка, которую родня уже не знает, кому пристроить. Что же ты за донтери замуж не вышла, а нашей Мике его отдала?» «Денег не хватило», — прошипел в ответ Галитар. А в следующий миг стол, за которым сидели судейские, взлетел в воздух, отброшенный сильными руками Сайруса. Галитар же оказался вздёрнутым за шкирку. «Если не заткнёшься, забью тебе эти слова в глотку, урод!» — хрипло рявкнул Сай ему в лицо. «Или забыл, как визжал, когда в прошлый раз от меня улепётывал?» «Сай!» «Даним и Лур схватили парня, не давая тому кинуться в драку. Он же специально тебя провоцирует. Вылететь из академии хочешь, что ли?» С трудом и уговорами рычащего парня всё-таки вывели из столовой. Дешевенькая шлюшка здесь ты, Мэйпс», — выходя следом, холодно бросила галитару Ники. «Если учесть, что твою сестрицу продали задорого, то на тебя уже состояния не хватит. Так что пристроят подешевле по сходной цене» с учётом скидки на мерзкий характер. «А на тебя вообще покупатели не найдутся, белобрысая стерва!» — язвительно донеслось в ответ. «Неудивительно, что даже во сне я мечтаю избавиться от этого выродка», — мрачно резюмировала я.